«Жадная мышка». Автор Олеся Назарова. 2021 год. Мышка долго прогрызала дырку в стене кладовки, чтобы добраться до вожделенной вкусностей. Она еще с улицы чуяла ароматы сыров и колбас, и даже кисло-пряный запах квашенной капусты был ей мил. Наконец проход был свободен, и мышка не применила им воспользоваться. С радостным писком носилась по полкам, откусывая сырных круглящей маленькие кусочки и заглатывая их целиком. Вскоре обжору сморил сытный сон, и она до вечера проспала рядом с бочонком, полным маринованных огурцов. Домой идти совершенно не хотелось. Там были только голодные сородичи, дерущиеся друг с другом за крошечку заплесневелого хлебца. Мышка посчитала, что вытянула счастливый билетик и делиться выигрышем не хотела. Не было совестно. Пусть бы тоже, как она, кружили днями и ночами вокруг дома, спасаясь от котов, а потом ежеминутно рисковали жизнью, вгрызаясь по миллиметру в стену дома. Ведь не единожды просчитывалось, буравить стену крохотными острыми зубками, и оказываясь то в хозяйской спальне, то в коридоре. А однажды едва не угодила в зловонную пасть коту, который поджидал ее по другой сторону стены, натачивая полкогти. Хорошо люди успели его шугнуть раньше, чем мышка оказалась у него на языке. А с кладовкой повезло, потому что коты за эту сторону дома не ходили. Там жила собака, которая этих толстых хвостатых тварей терпеть не могла, а к мышам и лягушкам была равнодушна. И вдвойне повезло, что именно эта стена кладовки примыкала. «Нет, дорогу сюда никому не покажу», — решила мышка, поглаживая надувшееся пузика. «Моя тайна». Домой она все же вернулась, чтобы не привлекать внимания. Когда сородичи предложили отправиться на ночную охоту за съестным, сказала, что наживалась ягодок, и теперь живот болит. От нее отстали. Чем меньше голодных ртов, тем больше еды достанется. Каждое утро мышка выбегала из норки и возвращалась поздней ночью. Исходящий от нее запах вкусной еды тщательно маскировала, пробираясь через кусты дурмана. Но вот округлившуюся мордочку и выдающиеся пузика скрыть уже не удавалось. Сначала она отшучивалась, мол, от голодухи пухнет, но все чаще ловила на себе внимательно и злые взгляды. Видела, как крутили в ее сторону носиками другие мышки, чувствуя запах сытости. Пару раз она даже замечала за собой слежку, и тогда весь день ходила кругами подальше от заветного дома. Мышка поняла, что долго свою тайну скрывать не сможет, Нужно либо признаваться, либо уходить. Как бы ни было ей тяжело расставаться с сородичами, делиться с ними припасами было обиднее. Они же вмиг разнесут всю кладовку, разграбят тщательно охраняемую и заботливо приготовленную еду. Ведь все это время мышка была аккуратна и осторожна. Сколько месяцев кормится, люди так и не заметили, что в кладовке мышка. А если она стаю за собой приведет, то тогда пиши пропало, котов в кладовку напустят или отраву подложат. Нет уж, пусть сородичи голодают, зато живые останутся. Они к заплесневелым хлебцам привыкли, а мышки уже от плохой еды в животике нехорошо становятся. Такими мыслями она успокаивала себя, уходя все дальше от родной норы и оставляя сородичей навсегда. Всю зиму мышка прожила как на курорте. Еды было вдоволь, в кладовку заходили часто, но мышка всегда успевала спрятаться. Коты унюхали ее запах, но добраться не могли. Мяукали под дверью, водили по ней когтями, шипели. Хозяева думали, что их манит запах окорка и не пускали толстяков. К весне мышь было не узнать. Круглая, как мячик для пинг-понга. Шорстка блестящая, густая, усики лоснятся от комфортной жизни. Скучно, правда, было и одиноко. Пару раз за зиму мышка порывалась через потайную ласк своим бегать, но останавливал страх и стыд. Когда снег сошел окончательно, а солнце светило так ярко, что невозможно было смотреть на него даже через слегка приоткрытую ладошку, мышь все чаще стала подниматься к окошку и смотреть через него на мир. Справа еще на вспаханное поле, слева огород ждет заботы и каждодневных трудов, впереди двор, по которому вальяжно ходят коты, брезгливо помахивая лапками, если на их пути попалась невысохшая лужа. За окном жизнь, а здесь что, кроме гарантии сытости. И любимый сыр уже становился не в радость, и колбаска надоела. Хотелось бегать, рыть норки, улавливать носом яркие новые запахи. Мышка расстроенно отвернулась от окошка и спрыгнула с подоконника. Но поскольку за зиму сильно растолстела, вместо приземления на пол очутилась в кувшине с молоком. Мгновенно погрузившись на дно, бедняжка от испуга начала изо всех сил махать лапками. Девиз «В любой непонятной ситуации беги» помог ей подняться на поверхность, не успев нахлебаться молока. Однако выбраться мышка не могла, мешал лишний вес. Она пыталась зацепиться лапками за края кувшина, но они соскальзывали, и мышка вынуждена была все силы тратить на то, чтобы не утонуть. Усталость накатывала все сильнее, лапки плохо слушались, и мордочка мыши неоднократно скрывалась в молоке, Бедняжка поняла, что сейчас умрет. Среди сырных головок, мешков муки, колбасных вязанок. Умрет, потому что некого позвать на помощь, потому что придала дружбу в угоду набитому брюху. И так ей стыдно стало за свой поступок и обидно, что умрет, не показав сородичам дорогу к сытости. Что от злости мышка стала сильнее перебирать лапками и сумела выбраться из кувшина. Отряхнувшись, первым делом побежала откапывать заделанную ей же самой дыру в стене. Она специально закрыла проход в конце осени, чтобы другие мыши не прибежали а теперь начала раскапывать, разгрызать, чтобы выбраться наружу. Выскочив на улицу, мышка на несколько мгновений ослепла от лучей солнца и оглохла от шума двора, а потом ринулась в поля к родным норкам. Как же она соскучилась по свободной жизни, тревожной, беспокойной, рискующей закончиться в любой момент, но такой увлекательной и любимой. Никакой бочонок с топленым маслом ее не заменит. И в этой жизни есть друзья. Мышка бежала домой, боясь опоздать и увидеть опустевшие норы, Или, что еще хуже, трупики умерших от голода сородичей. Подбежав к ближайшей норе, она сунула в нее носик и не почувствовала знакомого запаха. Заглянула в следующую, и там пустота. Мышка оббежала половину норок, но все они пугали безжизненностью и холодом. Из глаз побежали слезы позднего раскаяния. И тут она услышала два различимых писк, доносящихся из дальней норы. Заглянув туда, увидела двух молодых мышат и одну старую мышь. Мышаты были худые и ослаблены, но при виде гостей вскочили и стали насторожно принюхиваться. Бабушка лишь повернула голову в их сторону, не в силах пошевелить лапкой. При виде них у мышки сжалось сердце. Они же вот-вот умрут от голода. Мышка встала на задние лапки, а передняя подняла вверх в знак того, что она пришла с миром. Подошла к бабушке, погладила ее по щеке. «Знакомый запах», — прошептала старая мышь. «Я тебя знаю», — Пошмыгав носом, гости ответила, что несколько месяцев назад жила в одной из нор, но потом ушла и вот теперь вернулась. «Никого не осталось», — печально ответила старушка. «Только я и мои внуки. И нас скоро голод заберет. Или хищники. Ждите меня. Я скоро вернусь и принесу еды. Я быстро!» — прокричала мышка последнюю фразу, уже выбегая за порог. Она мчалась обратно к дому с кладовкой. Мечалась, не думая о котах и людях, о риске попасться им на глаза и не успеть сьюркнуть в лаз, прежде чем когтистая лапа схватит ее за упитанный бок. Мышка не боялась за свою жизнь. Она переживала, что не успеет принести отощавшим сородичам кусочки сыра, которые успели ей надоесть за долгие зимние месяцы. В эти тревожные и опасные мгновения мышка чувствовала себя важной и нужной. Раньше она стремилась лишь урвать еды и набить брюха, А сейчас у мышки появилась настоящая серьезная цель – накормить и защитить. От осознания этого сердечко начинало биться чаще, наполняясь дерзостью и отвагой, а лапки бежали еще быстрее, несмотря на упитанный животик. «Хорошо, что сделала вход в кладовку, плохо, что обжиралась», — думала мышка, воинственно распрямив усы. «Ни один кот не станет помехать тому, у кого появилась настоящая цель».